и поэтому не было ничего удивительного, что я увидел сразу четырех. Эта шутливая мысль, однако, не успокоила меня, и я все утро думал о белых фигурах, пока, наконец, появление Уины не вытеснило их из моей головы. Не знаю, почему я связал их с белым животным, который вспугнул при первых поисках своей машины. Общество Уины на время развлекло меня,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 отшатнулась в сторону и в одно мгновение скрылась в черной тени под другой грудой каменных обломков.